бензол. Изучение ароматических соединений начало развиваться только после того, как основные принципы теории химического строения были признаны химиками-органиками. В середине 19 столетия в области ароматических соединений большинство химиков рассматривали группу 6 атомов углерода как нечто целое, даже не высказываясь о ее химическом строении. Для ароматических соединений характерным считалось присутствие особой углеродной группы 6 атомов, Например, в бензоле. Что касается бензола, то ошибочно принималось, что существует две его разновидности. обыкновенный с температурой кипения 80 градусов Цельсия и пара с температурой кипения 97 градусов. Подобная теории еще более затруднил ответ на вопрос, сколько же изомеров может получиться при замещении одного водорода в бензольном ядре. Кальбе считал, что кроме бензойной кислоты существует изомерная ей солидовая кислота, пишет Быков. Подобные факты, пока они не были опровергнуты, заставляли ученых очень осторожно подходить к выдвижению о строения ароматических соединений. Бутлеров в 1864 году ограничился только предположением, что в бензоле и его произвольных, по крайней мере, некоторые из поев углерода соединены между собой большим количеством сродства, чем об углеводороде с 6 h 14 Подобным же образом, Кикуле в том же 1864 году относил ароматические соединения и нафталин к соединениям, в которых углеродные атомы соединены предположительно двумя или, быть может, тремя единицами сродства. В первой половине 60-х годов стали появляться новые интересные факты, особенно те, которые касались числа заместителей. В 1864 году была показана идентичность метилфенила с Тлуолом, что уже говорил о равноценности шести атомов углеродовой бензоли. Накапливались сведения относительно строения двузамещенных производных бензола. В 1863 году Зайцевым была получена третья оксибензойная кислота. В том же году Фишер выделил третью нитробензойную кислоту. В 1864 году Глазевец и парт синтезировали резорцин, третий представитель двухатомных ароматических спиртов и так далее. На основании изучения свойств оксибензойных кислот Бутлеров пришел к выводу, что химическое строение их отличается только различным помещением алкогольного водяного остатка относительно углерода фенильной группы. Так, в радикале фенили, соединенном с карбоксильной группой, он различал три атома водорода. При замещении каждого из них гидроксилом получаются три различные оксибензойные кислоты. Таким образом, уже была подготовлена почва для успешного обобщения имеющегося материала. В 1865 году с таким именно обобщением выступил Кикуле, приняв, что атомы углерода в бензольном ядре образуют закунтую цепь, соединяясь друг с другом попеременно, то при помощи одной пары, то двух пар единиц родства. Август Кикуле родился в Германии. Мальчик оказался поразительно одаренным. Еще в школе он мог свободно говорить на четырех языках обладал литературными способностями. По проекту гимназиста Кикуле было построено три дома. После окончания школы Август уехал в Гессен учиться в университете. В университете «Август» впервые услышал имя Юстуса Липиха. Кикуле решил посещать лекции прославленного ученого, хотя и не интересовался химией. Первая научная работа Кикуле обамил серной кислоте» получила высокую оценку профессора Билля. За нее в июне 1852 года ученый Совета университета присудил ему степень доктора химии. После окончания университета молодой ученый некоторое время работал в Швейцарии у Адольфа фон Планта – а затем переехал в Лондон, где ему рекомендовали лабораторию Джона Стенхауза. Вопрос о валентности чрезвычайно занимал Кикуле, и у него постепенно вызревали идеи экспериментальной проверки некоторых теоретических положений, которые он решил изложить в своей статье. В ней Кикуле сделал попытку обобщить и расширить теорию типов, разработанную Жераром. Весной 1855 года Кикуле покинул Англию и вернулся в Дармштадт. Он посетил университеты Берлина, Гессена, Гитингена и Гейдельберга, но вакантных мест там не было. Тогда он решил просить разрешения поделиться в качестве приват-доцента в Гейдельберге. Все свободное время Кикуле посвятил исследовательской работе. Свое внимание он сосредоточил на гремучей кислоте и её солях, строение которых оставалось ещё невыясненным. Ему удалось расширить и дополнить теорию типов. К основным Кикуле добавил ещё один – тип метана. Свои выводы он изложил в статье о Конституции и Чертуте. В статье о теории многоатомных радикалов Кикуле сформулировал основные положения своей теории валентности. Он обобщил выводы Франкланда, Уильямсона, Оглинга и разработал вопрос о соединительной способности атомов. В статье о составе и превращении химических соединений и о химической природе углерода Кикуле обосновал четырехвалентность углерода в органических соединениях. Он также отмечал, что попытка Жирара подвести все химические реакции под один общий принцип «двойной обмен» неоправдана, так как существует реакция прямого соединения нескольких молекул в одну. Кикуле выдвинул совершенно новые идеи – идея о цепей. цепях. Это была революция в теории органических соединений. Это были первые шаги в теории структуры органических соединений. В конце 1858 года Кикуле уехал в Гент, где продолжил исследовательскую работу. «Кикулей принялся за изучение структуры бензола и его производных, требовавшие прежде всего отыскания подходящих средств для изложения учебного материала в разделе ароматических соединений», — пишет Каманолов. Он хорошо знал книгу Лошмита, вышедшую в 1861 году, в которой впервые формулы органических соединений были представлены согласно атомной теории. Знал и теорию Бутлерова, которую еще полностью не принимал, но и не мог отвергнуть. Атомы в молекуле взаимно влияют друг на друга, и свойство молекулы зависит от расположения атомов. Кикулей представлял себе углеродные цепи в виде змей. Они извивались, принимали самые различные положения, отдавали или присоединяли атомы, превращаясь в новые соединения. Кикулей обладал большим даром воображения, и закрывая глаза, он реально представлял картину чудесных превращений одной молекулы в другую. И все-таки представив структуру бензола, ему пока не удавалось как расположены шесть углеродных, шесть водородных атомов в его молекуле. Кикуле делал десятки предположений, но, поразмыслив, отбрасывал. Утомленный работой Кикуле отложил списанные листы и подвинул кресло к камину. Приятная теплота постепенно окутала тело, и ученый забылся в полудреме. И снова в его сознании возникли шесть углеродных атомов, образуя причудливые фигуры. Шестиатомная змея непрерывно извивалась, и вдруг будто разозленная чем-то, она с ожесточением начала кусать себя за хвост потом крепко ухватила его за кончик и так замерла. «Нет, не змея. Это же перстень графини Герлец, который протягивал Кикулей и устуслибех. Да, на его ладони лежит перстень, платиновый змея, переплетенный с золотой». кикулет вздрогнул и очнулся. «Какой странный сон. И длился-то мгновение. Но атомы и молекулы не исчезали перед его глазами. Он продолжал его вспоминать порядок расположения атомов в молекуле, увиденной во сне. Может быть, это и есть решение?» Кикуле поспешно набросал на листке бумаги новую форму цепи – первая кольцевая формула бензола. Идея бензольного кольца дала новый толчок для экспериментальных и теоретических исследований. Статью о строении ароматических соединений Кикуле послал Юрцу, который представил ее Парижской академии наук. Статья была напечатана в прилетении академии в январе 1865 года. Наука обогатилась еще одной новой исключительно плодотворной теорией строения ароматических соединений. Дальнейшие исследования в этой области привели к открытию различных изомерных соединений. Многие ученые стали проводить опыты по выяснению строения ароматических веществ. Предлагали другие формулы бензола. Но теория Кикуля оказалась наиболее правомерной и вскоре утвердилась повсеместно. На основе своей теории Кикуля предсказал возможность существования трех изомерных соединений орто, мета и пара при наличии двух заместителей в бензольном кольце. Перед учеными открылось еще одно поле деятельности – появилась возможность синтеза новых веществ. В Германии над этим работали Гофман, Байер, во Франции – Вюрц, в Италии – Комицара, в России – Бутлеров и другие. Формула бензола Кекуле вызвала им многочисленные возражения. Как пишет Быков, Клаус в 1867 году обратил внимание на то, что бензол по своим свойствам не исходен с этиленом, на который он должен был бы походить, судя по формуле Кекуле, и предложил свои формулы с перекрещивающимися связями. Латенбург в 1869 году отметил, что по формуле Кикуле должны существовать два изомера для продуктов замещения при соседних углеродах и предложил свою «призматическую» формулу. Кикуле еще в 1869 году писал, что он считает эти возражения не слишком вескими и привел ряд реакций хорошо объяснимых его формулой, которые, кажется, ему к тому же элегантнее и симметричнее других. В 1872 году он попытался вообще снять выдвинутые возражения, предложив так называемую «осцилляционную гипотезу», согласно которой углеродный атом в какой-то момент соударяется один раз с одним и два раза с другим соединением атомов, а в следующий момент наоборот. Эти удары, по представлению Кикуле, соответствуют одинарной и двойной связям. Дискуссия о строении безвольного ядра продолжалась еще многие годы. Была экспериментально проверена призматическая формула Лоденбурга, были выдвинуты известные формулы Армстронга и Байера, физический смысл которых был еще менее ясен – и так далее. Но для установления строения огромного большинства ароматических соединений это и не имело существенного значения. Важны были лишь следующие положения. Атомы углерода расположены симметрично в углах правильного шестиугольника. И все они равноценны друг другу.